Рождение во тьме. Про смерть тебя, коль спросят, то ответь, невежество есть истинная смерть. Пифагор, 477 год до нашей эры. В небольшой комнатке было шумно и довольно неопрятно. Посредине стоял стол, покрытый потертой клеенкой, на котором стояло несколько стаканов. Пустые бутылки из-под дешевого вина лежали лампти хлеба и вскрытые ножом банки с рыбными консервами, наполовину опустошенные. Эта квартира уже давно служила местом сбора людей, ищущих мимолетных развлечений. Здесь собирались мужчины и женщины легкого поведения». Квартира из двух комнат находилась на втором этаже заброшенного трехэтажного дома. Она почти никогда не пустовала. Одни посетители уходили, другие приходили. И сейчас здесь находилось несколько мужчин и женщин. Они разместились на двух засаленных диванах, курили и громко, порой перекрикивая один другого, рассказывали какие-то пошлые истории и неприличные анекдоты. В комнате было душно, несмотря на то, что окна были открыты. На улице стояла июльская жара. Самой шумной и многоречивой была женщина по имени Лорка. Она то и дело вставляла свои шуточки и замечания в разговор. После анекдота, который рассказал Василек, раздался дружный хохот. Только Алина криво усмехнулась, не поддерживая общего веселья. «Алинка!» «Ты что сегодня молчишь? Расскажи, откуда у тебя колечко на пальчике?» Артистически, пуская дым кольцами, обратилась к сидящей напротив женщине ярко намалеванная особо с крашенными в рыжий цвет волосами. «Опять небось, гусь попался. И где ты их только ловишь? Места особые знаешь. Поделись, подруга». «Отстань, Лорка. Это кольцо у меня давно. Сама знаешь. Я его берегу на тяжелый случай». Засмеялась в ответ Алина и грубоватым голосом пропела. «Черный день придет внезапно, может статься даже завтра». «У нас до да, черных дни! Когда было такое? Что-то не помню. Гаврила, у тебя бывали черные дни?» Хихикая, выпросила лорка сидящего у своих ног крупного мужчину с мохнатой шевелюрой в измятой горчичного цвета рубашки. Тот дернул пьяной головой и мутным взором посмотрел на лорку. «Чегось? черыни А что это такое?» «Во, и я говорю, что не бывает, милочка Алиночка. У меня один знакомый есть, так он все время тренбичит о какой-то вечности. Категорически не пьет на воровные деньги». Напросится кому-нибудь двор прибрать или огород перекопать. Заработает деньги, а потом смело пропивает. «Нужно жить честно», — говорит, — пророчит, что всех людей ждет суд. «Не это линка ты называешь черным днем?» Толкнув в бок Алину, лорка захохотала раскатистым грубым смехом. Протяжно скрипя, открылась входная дверь, и на пороге появился невысокого роста худощавый мужчина лет тридцати пяти. Карман его потертого пиджака заметно оттопыривался. Из обеих карманов брюк, забрызганных известью, торчали головки бутылок. «О, вот и он! Дохлик! Невмирующий! Легок на помине!» Лорка выпучил глаза, жестикулируя руками, и, склоняя голову, приветствовал вошедшего. Ты сама костяная нога, не трожь, лорка, друга моего. Это же святой Михаил, возмущенно прервал лорку самый молодой из присутствующих мужчин Василек, обнимай вошедшего, проходи, дорогой, мы тут уже скучаем, все спит и все спито А у тебя всегда есть на что ли, чекушка, а то ли стишок. «Привет всем!» — наконец отозвался вошедший. «Ничего, Василек, не ругай ее, я не обижаюсь, обижаться нехорошо». Вытаскивая из брючных карманов две бутылки вермута, Михаил продолжил. «Вот, честно заработал, угощай всех, присаживайтесь к столу». Лурка оживленно вскочила и бросилась на шею Михаилу. «Это другой гонор! А закусон принес, а, святой Михаил?» «Надо же, брат ты мой любезный, колбаса в куи-то веки!» Выхватив из рук Михаила кольцо колбасы, лорка поднесла ее к носу и протяжно втянула чесночный мясной запах. «Настоящая!» Лорка подставил Михаилу табурет, легонько толкнув, усадила его и принялась нарезать колбасу на шесть равных частей. «Катюха, сплосней для Михаила стаканчик!» – приказал лорка, сидящий на противоположном диване с безразличным видом девушки с короткой стрижкой. Василек уже разливал вино, четко следя, чтобы всем было поровну. «Готово! Как в аптеке! Верно, честно! Прошу, пани и панове!» «Я больше не пью!» – категорически отрезала Алина. «Хорошо, не спорим, нам по воле будет!» Ты сегодня вообще себе на уме? Разлив веселек, Линкину дозу поспешила подытожить лорка. Все окружили стол, подняли свои стаканы и чокнулись друг с другом. Лорка пропев. Нас качала с тобой, качала, так качала, что стыла кровь. Мы любили мальчишек шалах нас укачивала любовь. Залпом опрокинул свой стакан. Взяв свой кусок колбасы, она снова селась на диван и, закатив глаза, выдохнула. «Хорошо-то как!» «Ну, святой Михаил, что у тебя по программе сегодня?» «Ай, лучше скажи, где ж ты заработал свои немногие трудовые, которые мы сейчас дружно-таки приговорили?» Одной старушки кухню побелил. «Одна живет, помочь некому. Так вот я и помог» мне это не тяжело, а добро нужно делать», — Михаил говорил медленно, с чувством подбирая слова, словно осторожничал, чего бы такое не вылетело. «Молодец!» — торжественно похвалила Лорка. «Леди джентльмены, учитесь, пока жив наш Михаил. Тебя шоу, мамка научила добреньким быть?» Лорка снова перешла на ехидный тон. «На добрых известную воду возят». Но ну, уймись, Лора!» Василек умоляюще посмотрел на Лорку и, обняв Михаила, что-то шепнул ему на ухо. «Секреты в обществе?» Лорка стукнула кулаком по перевернутому ведру, который тоже служило в качестве сиденья. «Отставить, панибратское шушуканье. «Святой Михаил, расскажи что-нибудь веселенькое!» «Лора, излишнее веселье вредно. Иногда нужно о серьезном подумать. Вот, например, на вопрос я тебе задам, ответишь?» «Валяй!» «Отвечу, как на духу!» «Скажи, Лора, какие у тебя планы на будущее? Ну, что ты ожидаешь в своей жизни в предстоящие несколько лет?» «Вот закатил! Планы на будущее! Что ты ожидаешь?» Передразнила Лорка Михаила, копируя его голос и выражение лица. «Да ничего я не ожидаю! Живу себе и ловлю веселые деньки, а другие за шиворот бросаю!» «Страсть ненавижу, тоску, печаль!» А ты-то ты что сам ожидаешь? Поделись, может, что умных скажешь в твоих ожиданиях? Дома меня одна держит уже давно. Почему сатане нет прощения? Это же тяжесть такая, знать, что никогда тебя не простят. Жаль мне его. Мучается он, думаю. Тьфу, ты, святой Михаил, не тронулся ли? Кого тебе жаль? Я где-то сатану увидел? «Есть ли он, нет ли его, кто знает?» «Есть он, лорка, я точно знаю, что есть». Алина встала и подошла к окну. День гаснет, а ночь приближается. «Ты же не будешь спорить, что есть свет и тьма. Есть зло и добро. Почему так? Не нужно большого ума, чтобы вывод сделать, что есть Бог и сатана. Именно Алина есть Бог и сатана. Но если с Богом все ясно, то сатаной нет». В голосе Михаила звучали неподдельные нотки печали. «Сатане путь в небеса заказан, а ведь там у него был дом!» «Знала я одну женщину...» Давно в другой жизни много она мне помогла. Нам дед Домовским девчонкам о Христе рассказывала, об Иисусе. Слышала ли ты, Лорка, о Сыне Божьем? Он бывал на земле и сатана по ней рыщет. Иисус приходил, чтобы спасти людей, а сатана одного желает — погубить их. Слышала, как-то я сидела со старушками у православного храма. Там ведь подают. Так я там, Мишка, честно заработала. Слышь, не украла. Сто рублей. Крестное знамение наложу на себя, голову склоню до земли, а когда подниму, в коробочек денюшка лежит. И куда-то их пустила. Пропила, небось. Прокурила? Не все. Племяшки-леденцы на палочке купила. Чупа-чупс называется. А что? Совета, как тратить свои деньги, не ждала. Алин, а что дальше? «И как ты знаешь, что сатана есть?» Катя подошла к колени и тронула ее за плечо. «По себе сужу. Раньше я в дом молитвы ходила, а теперь... гулящая. Да и вы все разве не понимаете, что живете неправильно?» Ольга говорила мне, «Алина, убегая от греха, от смерти убегаешь». А я что сделала? Глотнула воздуха чистого, лучик света скользнул в мою жизнь, и все... «Снова тьма, тьмущая, все перевернуто в жизни моей, давно я уже не живу, а так по земле шляюсь, а кого винить?» Последние слова Алины прервал храп, на полу, растянувшись вдоль стены, спал Гаврила, лорка зло хихикнула. «Правильный ответ на вашу философию, усыпила она нашего горилу. устроили здесь лектории, и ты туда же, Катька, ну, на что вам это сдалось?» «Сменить матьку, пожалуйста!» «Как ты сказал, Лин? Кто тебе говорил? Ольга?» Не обращая на слова Лорки, заинтересованно спросил Михаил. «Я тоже такие слова слышал. Был я как-то в гостях у одной Ольги. Недавно снова забрел на эту улицу, но там она уже не живет. Сказали мне, что в Америку ехала». «А где жила твоя Ольга?» возле железнодорожного полотна там улочка небольшая есть на углу дом под шубой слушай так мы об одной женщине говорим а как ты с ней познакомился михаил глубоко вздохнул похмело было в тот день голова трещала страшно Иду, иду и думаю попался бы мне дружок закадычный или случай бы подвернулся какой для облегчения моего Смотрю, женщина траву вырывает возле забора. Подошел, поздоровался и спрашиваю. «Помощь нужна? Давай, хозяйка, я тебе работу эту сделаю». Обвела она меня взглядом. Стою я в тапках комнатных, грязной, помятые видно. А она так просто отвечает. «Помощь нужна. А ты никак похмелицы ищешь. Да только водка у меня не водится, и денег я тебе не дам. Накормить накормлю, обую». Есть у меня полуботинки, думаю, тебе подойдут. Если согласен, вот тебе объем работы. Всю траву вдоль забора выдернуть и в мешки сложить, а я тем временем горячий обед приготовлю». Закивал я, согласился. За минут двадцать управился, стучу я в калитку. Вышла, в дом пригласила, усадила за стол. Пока я еще хлебал, да с котлетами управлялся. Она мне о вере Божьей говорила. Часа два беседовали. Полегчало мне. На прощание в дом молитва пригласила. Сказала, чтобы в воскресенье к девяти часам утра подошел. Правда, стыдно мне было идти в святое место грязным. Перестирал я свое бельишко. Утюга не было. Одел неглажным и явился к девяти, к ее дому. Стою и жду, когда выйдет. Робость какая-то нашла. Вот так я и попал в дом молитвы. И что потом? Алина смотрела на Михаила с умилением. Неожиданно нахлынувшие воспоминания об ее. Она представила, как Михаил и Ольга входят в дом Божий, усаживаются на скамейке, начинается служение, поет хор. И вокруг столько светлых и добрых людей. И она, Алина, сидит тут же с маленьким Коленькой и бабой Пашей. Но длилось это недолго. Несколько мгновений, и снова Алина увидела себя в этой прокуренной, грязной, кем-то брошенной квартире, и хотя в комнате было уже почти темно, света не было, а тонкая свечка догорала на столе. Алина опустила голову, чтобы скрыть волнение, которое охватило ее. А что потом? Видишь же, что потом? Трудно разобраться мне, да ты сама-то что? Алина молчала. Что могла она сказать в ответ этим людям, с которыми нередко так беспечно и грешно коротало отпущенное ей Богом время здесь, на земле? Ограбленный разум Разум становится ограниченным по мере того, как душа развращается. Жан-Жак Руссо Дом, где жила Мадины стоял на узкой тенистой улочке за железнодорожной линией, делящей город на две большие части. При доме был огород, где Иван и Евдокия сажали по весне картофель, огурцы, помидоры и другую зелень. Весь двор был покрыт виноградной лозой, которая красиво плелась на арматурных перекладинах. Даже в самые жаркие дни, благодаря разросшейся лозе, во дворе стояла прохлада, Дина любила приходить сюда и отдыхать с Русланом. Иногда с ними приходил и Володя. Иван относился к Дине и Руслану по-доброму, но по каким-то своим соображениям недолюбливал отца Руслана». Машутка, как Дина звала свою сестренку, была очень бойкой девочкой, лопотала на своем скором детском языке и всегда радостно встречала Руслана и Дину. Евдокий тоже всегда радовалась приходу дочери, казалось, что все складывается хорошо». Но однажды после рабочего дня на шумном базаре Дина, проезжая на маршрутке мимо дома, где жила ее мать, попросила водителя остановиться. Входя во двор, она услышала крик и грубое ругательство. Перед ней развернулась жуткая картина. Иван вожжами бил ее мать, которая была настолько пьяна, что даже не могла сопротивляться, лишь вяло поднимала руки, чтобы прикрыть лицо. Несколько мгновений Дина не могла шелохнуться, ее отяжелевшие от увиденного члены замерли, ноги словно приросли к земле. «Да он же убьет ее!» Эта мысль подтолкнула Дину к действиям, и она почти неосознанно, но стремительно, сорвавшись с места, бросилась к обезумевшему Ивану. «Дядя Ваня, прекратите! Вы же убьете ее! Ну же, перестаньте!» Дина пыталась вырвать вожи, но Иван судорожно сжимал их, продолжая наносить удары по уже обмякшему телу женщины. Тогда она бросилась всем своим хрупким телом на упавшую мать и прикрыла ее собой. Рука Ивана замерла в воздухе, и, грязно выругавшись, он отбросил вожжи в сторону и, не оборачиваясь, заковылял к дому. Дина перевернула мать лицом к себе, и ужаснулась. Оно было синюшно-багровым от нанесенных ударов, боясь прикоснуться к ней. Она стала звать ее, желая привести в чувство. Мать никак не реагировала. Тогда она бросилась к бочке с водой, которую использовали для полива, подчеркнула ковшом воду и плеснула на лицо матери. Но и это не вызвало никакого действия. Дина попробовала рукой воду, она была теплая нужно холодной попробовать мелькнула мысль дина бросилась к колонке стала качать воду набрав полведра она вылила колодезную воду на лежащую без чувств мать сорвав с бельевой веревки какие то тряпки подложила под голову матери а где же маршрутка новые мысли вопросом пронеслась в голове она огляделась девочки нигде не было видно возможно в доме Дина ступила на крыльцо, собираясь войти в дом, и услышал тоненький голосок. «Дина, я здесь!» Заглянув под крыльцо, Дина увидела Машу, забившуюся вглубь подкрыльчного пространства. «Машутка, вылезай, деточка! Не бойся, сестричка!» Дина протянула к ней руку и помогла ей выбраться из-под крыльца. Отряхнула платьице от пыли и нежно прижала к себе. Потом усадила Машу на крыльцо со словами «Посиди здесь, солнышко!» и вернулась к матери. Евдокия уже открыла глаза и пыталась сесть, растопырив руки в стороны, но теряла равновесие и снова валилась на бок. «Мама, что это ты натворила? Ты же обещала мне не пить! Машу до смерти перепугали! Ты-то хоть слышишь меня? Понимаешь?» Евдокия прикрыла веки, давая понять, что слышит и понимает. Наконец, с помощью Дины она села и прислонилась к поставленному дочерью Баку с дворовым мусором. Вид ее был страшным, глаза почти не открывались. Все ее лицо отекло, на шее и руках алели полосы от вожжей. «Тебе в больницу нужно, может, скорую вызвать?» «Ой, если бы ты могла только видеть себя! Ужасно, мам! Тебе больно? Очень! И что было бы, если бы я не пришла? Он бы убил тебя! О, мам!» «Все хорошо, Дина. Не нужно скорую. Все заживет. Это же не в первый раз. Ты только ему ничего не говори». «Ага». Медленно выговаривая и растягивая слова, ответил Евдокия. «Мне бы...» «Прилечь! Помоги встать, доведи меня! Нет, только не в дом. Я здесь в кладовке лягу. А ты, Машку, возьми к себе. Пусть у тебя побудет дня два, пока я отойду от этого». Уложив мать на деревянной кушетке, Дина поставил рядом банку с водой для питья. «Я тебя водой обливала». Тебя бы переодеть, мам, а то простынешь еще. В сенцах халат висит, принеси. Только в дом не заходи, пусть он успокоится. Дина вернулась с халатом и осторожно переодела мать. Взбила соломенную подушку и положила под голову. Тут же лежал старый, изъеденный молью плед. Дина положила его у ног матери. Вот тут плед, мам, замерзнешь, накройся. Ты думаешь... Что, мне лучше уйти? Может, я останусь? Не, иди, иди, все хорошо будет. Дина в глубоком сострадании погладил руку матери и вернулась к Маше. Что-то тихонько, объясняя сестренке, вышла с ней со двора. Евдокия проснулась от лая соседской собаки. Сильно болела голова и ее знобило Где это я? Евдокия ощупала место, на котором лежала. С трудом вспомнила, что произошло вчера вечером. Ах, Иван опять побил меня. Пришел выпивший, потом меня послал в магазин. Потом мы пили вместе. Потом Евдокия никак не могла вспомнить, почему он стал ее бить. Но вспомнила, что была Дина, что она уложила ее в кладовке. А Маша... Ах да, Машу Дина забрала. Евдокия с трудом, превозмогая боль во всем теле, села на кушетку. и очень хотелось пить, во рту было сухо, огнем пекло вспухшие губы. Она забыла, что дочь оставила ей банку с водой. Встала и, нащупав в темноте дверь, толкнула ее. Лунный свет не пробивался сквозь виноградную листву, двор был темен. «В сенцах должно быть ведро с водой», — подумал Евдокия и пошла к дому. Прямо из ведра ладонью, зачерпнув воду, она опухшими губами втянула ее в рот. Постояла, думая, что предпринять, и решила войти в дом. «Иван спит. Тихонько пройду и лягу в машной комнате». Так размышляя, Евдокия осторожно приоткрыла дверь и прислушалась. В доме было тихо. Медленно ступая, она прошла мимо спальни в детскую, легла на диван, стоящий прямо у окна. Занавесок на окне не было. Евдокия вспомнила, что она сняла их, чтобы постирать, но не сделала этого. А вот вот что. Иван побил меня за грязное белье и беспорядок в доме, и еще за то, что я с ним пила. Чем он меня бил? Вожжами. Евдокий почувствовал нарастающую ненависть к своему обидчику. «Ему, ему можно, значит, а мне нет». Она мысленно послала в его адрес проклятие. Уже седьмой год она жила с этим мужчиной. Порой он бывал молчаливым и безобидным, но иногда в нем, словно дикий зверь, просыпался, начинал кричать, бить посуду и ее Евдокию. Все, что попадалось под его тяжелую руку, летело в Евдокию. Но она никому не жаловалась, привыкла быть битой, да и знала Если кому что-либо скажет, не пустит ее Иван домой, а куда пойдешь? Молодость ушла, болезни всякие прицепились, без своего угла тяжко, да и Маша он отец все-таки, дочка любит. В таких несладких домах Евдокия снова погрузилась в сон. Солнечный свет заполонил маленькую детскую, и лучи, рассыпанные веером, падали на середину комнаты, высвечивая мельчайшие пылинки в пространстве своего свечения. За окном уже пели пташки, красиво выводя свои трели во славу дивного Творца. Эти малые крылатые существа сохранили свою одаренность для прославления Создателя». В отличие от людей, отдаленный, монотонный звук проходящего пассажирского пытался заглушить птичий пересвист. Евдокия открыла глаза и прислушалась к своему состоянию. Голова уже не болела, хотя чувство тяжести осталось. В доме было тихо, ни шагов, ни скрипа открываемых дверей. Видимо, Иван еще не вставал. Нужно его опередить и начать стирку». С этой мыслью Евдокия поднялась и, пройдя мимо спальни, где он спал, вышла на улицу. Солнце ласкало ее лицо и руки, приятно обогревая их. Обведя взглядом двор, Евдокия увидела брошенные Иваном к забору вожжи, подняла их и, скрутив в кольца, засунула под опрокинутый на огороде ящик из-под картофеля, потом поставил на плиту чайник и большой бак, наполнив ее водой из колонки. Выкатила во двор из кладовки стиральную машинку и вынесла пакеты с бельем, собранные еще два дня назад для стирки. Ох, много-то как, на полдня стирки, если не больше. доке разобрала белье на две большие кучи, на темное и белое. Чайник уже кипел. Она заварила крепкий кофе и, проглатывая маленькие порции ароматного напитка, наслаждалась приятным теплом, разливающимся В пустом желудке. Вода в баке тоже закипала. Добавив горячую воду в стиралку и, насыпав порошок, Евдокия начала стирать белое белье, полоскала вручную, чтобы управиться, быстрее выжимала и тут же во дворе развешивала его на бельевой веревке. Заложив очередную партию белья, Евдокия взглянула на часы и ахнула. Шел двенадцатый час, что это Иван не выходит? Неужто все еще спит? Подумала она и с решением проверить вошла в дом. Тишина. Евдокия в недоумении прошла к спальне и заглянула туда. Поперек кровати в неудобной позе лежал Иван без всякого движения. Не входя в спальню, Евдокия встревожно позвала его: "Иван, ты спишь? Иван!" Позвала она громче. Иван шевернул пальцами правой руки, но ничего не ответил. Предполагая, что с ним случилось что-то недоброе, Евдокия приблизилась к кровати и нагнулась над лежащим Иваном. И отшатнулась. Его лицо было страшно искривлено. Вращая глазными яблоками, он пытался посмотреть на нее. Взгляд его был не сконцентрирован и мутен. «Иван!» «Что с тобой? Тебе плохо? Тебе помочь?» Испуганно она протянула к нему руки. Он ничего не отвечал, хотя она увидела его слабую попытку ответить ей. Евдокия потянула его за руку и с трудом, развернув его, так вдруг отяжелевшего, уложила вдоль кровати. «Это, наверное, удар. Его парализовало». Мысль-догадка пронеслась в ее голове и вызвала следом вторую. «Нужно вызвать скорую. Иван, Иван, ты меня слышишь? Понимаешь? Я побегу к Фатиме, вызову скорую. Я быстро вернусь». Фатима жила через три дома, у нее был телефон. Евдокия бежала по улице, забыв о своем оплывшем от ударов в лице. Открывая калитку во двор Фатимы, Евдокия громко закричала. «Фатима, ты где? Фатима! Ивану плохо! Фатима!» «Здесь я, в курятнике!» — раздался в ответ женский голос с азиатским акцентом, и следом появилась она, держа в подоле собранные яйца. «Что? Что с тобой, Дуся? Ах, горечки! Ты что, опять бита была? Ну уж эти мужики, варварцы!» «Фатима, звони в скорую, скорее!» Ивана, наверное, парализовала. Лежит, не двигается, не говорит. «А я только спохватилась!» «Ой, Фатима, быстрее, а!» Выкладывая яйца в стоящую, в стоящую на столе чашку, Фатима выронила одно, и оно, упав, разбилось, обрызгав коврик слизисто-желтой яичной массой. «Звони сама!» «Вон уже, телефон на тумбочке!» «Вот беда-то! Приходит неожидающий. Евдокия набрала 0,3 и сбивчиво стала объяснять в трубку. «Нам скорая нужна. Скорее, приезжайте. Фамилия Кривцов. Иван Кривцов. Он не может говорить. Лежал на боку. Я зашла, когда...» В трубке раздался строгий голос. «Женщина, вы с адреса начните. Адрес какой? Куда я машину послать должна?» «А, адрес. Пишите. Второй железнодорожный переулок. Дом 12. Ворот коричневый. Когда приедете?» «Машину отправляю. Будет через минут десять-двенадцать. Встречайте!» И в трубке раздались частые гудки. Евдокию трясло. «Фатима, пойдем со мной, я боюсь. Побудешь у нас, пока скорая придет. приедет. Что у вас произошло опять? Вот Дуся пьянка до добра не доводит. Сколько веревочки? Не веся, все одно. Конец будет. Ну что ты в этом зелье хорошего находишь? бабы ведь женщина!» Увещевая по дороге свою соседку, Фатима решительно вошла во двор и прошла в дом. «Там он, в спальне!» Евдокия отошла в сторону, пропуская Фатиму вперед. Иван лежал в том же положении, в каком его уложила Евдокия. Фатима, оценивающе посмотрела, посмотрела Ивана, приподняла его руку и опустила. Рука, словно плеть, упала на постель, задала несколько вопросов. Иван не отвечал, только открывал и закрывал глаза, словно давал знать, что слышит и понимает. Поворот ворот раздался шум подъезжающей скорой. Евдокия вышла из дома, чтобы встретить бригаду скорой помощи. Врач после небольшого осмотра поставил диагноз «инсульт» и сказала, что нужно срочно госпитализировать больного, потому что состояние очень критическое, тяжелое. Санитары погрузили Ивана на носилки и отнесли в машину. «Вид у вас, хозяйка, говорит сам за себя. Могу уверенно сказать, что причиной инсульта стали предыдущие события. Жаль, люди сами себе наносят непоправимый вред. Не надо никого винить, кроме себя». Врач-осуждающий посмотрел на Евдокию и села в машину. Скорая, включив сирену, сорвалась с места и скрылась за поворотом, оставив за собой густой шлейф пыли. Евдокия, словно окаменевшая, стояла посреди дороги, смотря вслед исчезнувшей скорой. Фатима, тронув соседку за плечо, извинительно проговорила. «Ну, я пойду, дел полно», и пошла по направлению к дому. Евдокия вернулась к стиральной машинке, потрогал воду, она была совершенно холодной и уже довольно мутной. Куча грязного белья вызывающе возвышалась на крыльце. Евдокия села рядом, и горькие слезы, слезы отчаяния полились из ее глаз. РАБ ГРЕХА Грехи — это воры, которые обкрадывают нас. Война непрестанной с грехом необходима, коли мы на земле. Сидеть сложа руки нельзя, иначе грех одолеет и победит, и подвергнет вечному плену стыду и муки. Иоанн Кронштадтский Было раннее утро. По пыльной улочке шел паренек лет пятнадцати и собирал коров в общее стадо и гнал на пастбище. Хозяйки выгоняли своих молочных кормилиц из сарайчиков и приветливо махали пастушку. Каждое утро Григорий, как уважительно звали мальчика-сельчане, выгонял небольшое коровье стадо в степь, где пас его, пока солнце не начинало склоняться к закату. Коровы, предвкушая свободу в пространном и богатом кормом поле, перекликались протяжным мычанием, словно разделяли друг с дружкой свою коровью радость. «Эй, Семка!» — заметив мужчину, сидящего на заваленке, громко окликнул его Гриша. «Ты что, опять набрался с, с... с раннего утра или от вечера еще не отошел?» «Пойдем со мной коров пасти, там в поле красота и вольность, миг отрезвеешь!» Семен поднял тяжелую голову и мутным взором посмотрел на веселого пастушка. Потом, словно соображая что-то, махнул рукой и нехотя ответил. «Иди себе, Гришка, со своими коровами, мне без них тошно!» А и тошно, что дела любимого нет, а мне вот как весело!» И мальчишка запел свою звонкую песню, растворяющуюся в коровьем мычании. Дверь избы со скрипом отворилась, и на пороге появилась баба Паша. Она услышала Семкин голос и вышла к внуку. — Сем, Семушка, что ж ты не заходишь? Я-то давно уже проснулась. Старые кости до сердца спать не дают. Все ноют и ноют. Зайди, я тебе чай заварю. Вчера с тебя... Олинг спрашивал, тоскует он без папки и мамки. Ты его приласкай-то, а? Я бабуль понимаю, сам так рос. Кто меня ласкал-то? Может, ты в детстве? Так я и не помню уже. А чая? Чай я выпью!» С этими словами Семен встал и на ватных ногах, ступая, словно по зыбкому песку, прошел мимо бабы Паши в глубокой горечи, прижавшей к груди натруженные, сдувшимися венами под прозрачной кожей старческие руки. Войдя в кухоньку, он сел на табурет у застеленной старенькой потертой клеенкой стола, тяжело вздохнул. «Бабуль!» «Ты не смотри на меня такими глазами, у меня тоже душа есть, я же не мертвец еще, и Кольку полюбить хочу, только как, не знаю». Баба Паша, затаив дыхание, слушала внука, «Слова-то какие говорит, может, и правда мои молитвы дошли до Господа Бога?» «Ох, только бы не сказать, что лишнего! Помоги Иисусе!» Дрожавшими руками, наливая чай внуку, думала баба Паша. «Внучек, ты мне только скажи, согласись только, и я позову братьев из церкви молодых, из церкви Божьей». Они не своей мудростью помощь тебе окажут. Любят они Господа, вот Он и дает им мудрость свою. Поговорят они с тобой, просто поговорят к душе твоей. Слово скажут, ты только согласись, мужка. Семён, пригубляя кружку шума, отхлебал горячий терпкий чай и прислушивался к себе. Речь бабули не вызывала в нём раздражения, как бывало прежде. Слова её казались мягкими, теплыми, и он подумал, может, и правда согласится. И что от меня убудет, если послушаю её, братиков? «Ладно, скажи им, только я ничего не обещаю». В голосе Семки зазвучали жесткие нотки, приправленные горечью. «Я у тебя останусь. Можно?» «Ну, чего ж нельзя? Можно, милый, живи. Это же и твоя хата. Что ты все по чужим-то бродишь?» Бабушка Паша заволновалась от нахлынувшей радости и, не сдержавшись, погладила Семена по непричесной голове. «Семушка, я в воскресенье скажу им, ладно? Только ты подержись, не срывайся. Выбраться нужно из этого». У тебя же вся жизнь впереди, и пока братики придут, ты уж понимаешь, не пей. говорит то о Боге на трезвую голову нужно, ведь это ж Бог. Ага, Семушка, Семен не разделял владушевление своей бабули, допивая чай, согревающий и отрезляющий его, вспомнил мать, которая так и не выбралась из этого». Шел девятый час утра. Баба Паша вышла из своей комнаты, уже собравшись в Дом Божий. Семен тоже уже встал и, сидя за столом в ожидании завтрака, просматривал какую-то старую газету. Он удивленно посмотрел на бабушку и заинтересованно спросил. «Бабуль, а ты что это вына... вынарядил с утра-то пораньше?» «А как же, милый, я же дом молитвы еду. Ты что, забыл, какой сегодня день? Воскресенье, день поклонения Господу. Вот я собралась. Соответственно, поеду пораньше, чтобы с братьям встретиться. Помнишь наш уговор? А ты за Коленькой присмотри и жди. Может, приедут после собрания с беседы к тебе молодые служители Иисуса». Семен отложил газету и вздохнул. «Бабуль, ну зачем ты это завела? Давай отбой делай! Не хочу я никаких разговоров с твоими служителями!» «Да как же, не хочешь! Все, они ребята добрые, твоих годов будут, поговорят с тобой по душам, честно и просто!» «Не хочу я по душам ни с кем говорить, бабуль! Что ты пристала?» В голосе Семена появились недовольные нотки. Баба Паша тревожно встрепенулась, засуетилась, быстро меняя тему разговора. «Сейчас будем завтракать. Вчера с я пряники напекла, пока вы с Колей к озеру ходили. Вкусно с глазурью. Ты чай какой хочешь, Семушка? С листом смородины вкусный, запашистый чаек. Налить? Ну, когда я пил чай с травой, налей нормальный, черный, да покрепче завари. Хорошо, черный так черный» а я со сморотным листом попью. Да вот еще яичко тебе вареное, и еще одно есть. Коли дашь, когда встанет. Баба Паша пила чай и думала. Неужто не согласится Сема на встреч с ребятками? О, Господи, поможе! Ведь уже три дня дома живет и не пьет. Взглянув на часы, она ойкнула и резво для своих лет поднялась. На автобус не опоздать бы, но я пошла, Сем. Баба Паша стояла у стола и смотрела в окно, словно хотела, и не решалась еще что-то сказать. Семен налил себе еще кружку чая и взял пряник, откусил, медленно проживал. А что, вкусные твои пряники? Сладкие. Ну иди-иди, а то опоздаешь в свой дом молитвы. Баба Паша подошла к двери и задержалась на пороге, делая вид, что поправляет юбку. Она все еще надеялась, что Семен даст согласие на встречу с братьками, но он молчал. Печально вздохнув, баба Паша вышла и направилась к автобусной остановке. Пройдя несколько шагов, она услышала басистый голос внука. «Зови своих служителей, бабуль! Ладно уж!» Она обернулась и улыбнулась ему. Он помахал ей рукой и тоже улыбнулся. Баба Паша сидела на втором ряду в доме молитвы и с умилением слушала хор поющих. Каждый раз, когда она приходила сюда, она вновь и вновь переживала светлейшие чувства своей жизни. Только здесь она освобождалась от забот и тревог и неотступных раздумий о Семене, Олине и Коленьке. Сейчас звучал ее любимый гимн «О молитва». Слова этого гимна были ей очень близки. Она удивлялась, как точно автор передал ее сердечное чувство. Сколько раз в уединении, в слезах она шептала эти слова, которые сейчас нежным бальзамом изливались в ее сердце. «О молитва! О молитва! Благодарностью горю!» Прославляю Божью силу, благодати, глубину. Боже, Ты в любви святой укреплял дух слабый мой, когда в бурю падал я без сил. К небесам сердечный вздох, возносился средь тревог, я в молитве радость получал». Собрание воскресного поклонения верующих подходило к концу. Пресвитер в заключительной молитве поблагодарил Господа, благословил собравшихся и со словами «Будьте хранимы рукой Всевышнего» распустил собрание. Баба Паша не пошла, как обычно, к выходу, но, отыскав на хоровой площадке руководителя молодежи, поднялась по ступенькам и подошла к нему. «Приветствую тебя, сынок! Тебя, Саша, клич, не так ли? Не подвел меня, мой старущий ум!» Парень улыбнулся. «Верно, Саша, вы правильно меня назвали, сестра». «Ну, спасибо, дорогой, да благословит тебя наш чудный спаситель. У меня к тебе просьба важная. Послушай старушку». Присаживайтесь. Александр указал на скамейку хоровой площадки. Слушаю вашу просьбу. Важную вашу просьбу, сестра. Буду рад помочь. Вот дело-то у меня какое. А семушке хочу помолиться с тобой. Это внук мой. Очень он заблудил в своей молодой жизни. Много бед наделал уже душе своей. Сын у него растет. Только ни мам, ни папы у него при живых родителях нет. Со мной правнучка живет. Хороший хлопчик, послушный, только грустный очень. Больно мне смотреть на него, сиротка он. я конечно, покажу его, берегу его. А вот, коли отзовет меня Господь, с кем-то он останется. Отец его, Сёма, внук мой, пьет уж больно сильно за поеми. Точно как мать его, дочка моя усопшая. Горько мне на душе-то, Саша, братик. Вот и прошу тебя, чтобы ты, ты еще кто с тобой поговорили. Семушка, это я не раз уже говаривала ему о спасителе любви. Да только, коль вы, молодые, скажете, по-другому зазвучит, думаю. Ну, поддержишь надежу мою, братик. Как вас зовут, сестра? Простите, не помню, а может и не знал. Просковья я... я... «А попросту он Баба Паша». «Хорошо, Баба Паша, я вас так называть буду». «А когда бы вы хотели, чтобы мы встретились с Семеном?» «Когда? Да вот прямо сейчас и поедем». Он согласился, сам согласился. «Дома он с Коленькой. Живем мы в поселок, Минут сорок ехать автобусом-то». Саша взглянул на наручные часы, задумался. Потом обвел взглядом почти опустевший зал и, увидев одну молодую сестру, обратился к ней». «Юля, посмотри во дворе, пожалуйста, братьев Алешу или Диму. Они могут в сторожке быть. Позови их, пожалуйста, сюда. А мы давайте помолимся, баба Паша». Баба Паша послушно сползла со скамейки и встала на колени рядом с Сашей. Автобус сбавил ход и остановился. Баба Паша в сопровождении Саши и Димы вышли из автобуса и указала в сторону своей улицы. «Он туда нам, близонько уже, я вас обедом сначала накормлю, а это на голодный желудок какая беседа!» В радостном возбуждении говорил Баба Паша своим молодым спутникам. Открывая дверь в дом, Баба Паша громко крикнула, «Сюма, вот мы пришли, где вы там?» На ее голос из детской выбежал Коля, и следом появился Семен. Саша и Дима вместе подошли к Семену и подали свои руки для приветствия. «Приятно с тобой познакомиться, Семен. Я Саша. Меня Димой зовут». «А меня вам уже бабуля представил, вижу. Да вы садитесь вот здесь, братики». «Семен, принеси из моей комнаты стул, а я быстренько стул накрою. В простоте живем мы, как видите, просто принимаем. Вы уж не обессудьте. Все хорошо, баба Паша, вы не волнуйтесь». Подсаживаясь к столу, ободрил старецу Диму. «Это же правильно, жить и поступать в простоте Христовой». После недолгого обеда, убираясь со стола, баба Паша подозвала Колю и, обращаясь к желанным гостям, извинительно, но убежденно сказала, «Мы с Колей погуляем, сходим на луг, тишину послушаем, по травке босиком походим, да пчелками полюбуемся, а вам Господнего благословения». Когда баба Паша и Коля вышли, Саша достал из кармана небольшой блокнот, открыл его и подал Семену со словами «Семен, посмотри, пожалуйста, на этот рисунок. Что ты видишь и как ты его объяснишь?» Семен взял блокнот и, прищурив глаза, стал напряженно рассматривать странные линии на листке бумаги. Их было множество. Было очень трудно проследить их направление. Семен остановился на одной из них и неотрывным взглядом пытался пройти по ней до конца. Он заметил – что она вдруг преломилась и повернула в другом направлении. Стараясь удержаться на ней взглядом, Семен напряженно отслеживал ее и, наконец, достиг ее конца. Линия спустилась в самый низ листка и оборвалась. Затем он выбрал другую и точно так же повел ее взглядом. После нескольких поворотов и вторая линия, оказавшись внизу рисунка, оборвалась. Саша и Дима наблюдали за реакцией Семена и не торопились вмешаться в его расследование загадочных линий. Еще несколько линий выбрал Семен и тоже так же спустился по ним в самый низ рисунка. Ему это уже стало надоедать. Выбрав еще одну, он прослеживал ее по листку бумаги и то теряя ее, то вновь находя, поднимался вверх. Эта линия поднялась до самого верха, и... И Семен обратил внимание, что она была единственной поднявшейся вверх. Он оторвал свой взор от блокнота и задумчиво посмотрел в сторону. Саша еще продлил паузу, давая возможность Семену сделать хоть какое-то умозаключение относительно рисунка. Семен молчал. Потом, вновь бросив взгляд на рисунок, сдержанно сказал... Объяснить не могу. Головоломка какая-то. Хорошо, Семен, ты честно старался понять этот рисунок. Он объясняется очень просто. Одним предложением. Переверни лист и прочти вслух разгадку этого рисунка. Семен послушно перевернул лист и, пробежав глазами по написанному, озвучил его. Путь мудрого вверх чтобы уклониться от преисподней внизу. Притча 15.24. Вот тебе и ответ. Ответ Божий на эту головоломку, Семен. Преисподнее это место вечного отлучения от Бога. Другими словами, это то место мучений, которое названо в Библии адом. Сколько линий, которые ты пробежал взглядом, привели тебя вверх, покачивая головой и уже Осознавая смысл рисунка, Семен, не отвечая на заданный вопрос, вслух выразил свои мысли. «Интересно, наглядный урок. Так говорили в школе?» «У Господа все наглядно, Семен. Иисус Христос не мудрит, когда говорит с человеческой душой. «Скажи, Семен, ты знаешь свой путь на земле?» «А кто его знать-то может?» – вопросом на вопрос ответил Семен. На это тоже есть ответ у Господа. Слушай, мудрость разумного, знание пути своего, глупость же безрассудных, заблуждение. Ну уж, что вы хотите сказать, что знаете свой путь? То есть вот ты, например, Дима, знаешь, куда идешь и что с тобой случится в будущем? Хороший ты задаешь вопрос, Семён, но чтобы на них ответить, я тебе немного о себе расскажу. У меня очень добрые и умные родители. Мама завод школы, а отец бывший военный. Сейчас он уже на заслуженном. Сам понимаю, что я рос в окружении строгой дисциплины и при этом ни в чем не нуждался. Поступил в институт, успешно учился. В общем, все в жизни, на первый взгляд, было правильно и достойно. И передо мной, как думали родители, да я сам, открывалось прекрасное будущее. Но произошло... Вот что. Я уже писал дипломную работу. Рядом от дома, где я тогда жил, был городской парк. Стояли теплые солнечные дни. Я оторвался от своей работы и вышел на балкон. Теплый ветерок шелестел молодой листвой и ласково обдувал мое лицо. Мне захотелось погулять и отдохнуть от утомительных чертежей и книг. Парк рядом, рукой подать, и я пошел. Медленно, идя по липовой аллее, вдыхая терпкий запах молодой листвы, я услышал звонкий девичий голос и смех, обернулся и увидел двух девушек. Они обнялись, прощаясь, и одна убежала, а другая стала стоять, прислонившись к молодой липе. Я был поражен ее замечательной красотой. С минуту я наблюдал за ней. Она не обращала на меня никакого внимания, погруженной в свои домы, Мне захотелось познакомиться с ней, и я подошел. Все получилось просто и быстро. Через несколько минут мы уже шли, наслаждаясь общением друг с другом и вкуснейшим эскимо. Мы бродили по парку, не наблюдая время и не замечая никого. Казалось, на всей земле остались только мы вдвоем. Лия, таким редким именем звали ее, пригласила меня к своей подруге на день рождения в этот же вечер. А я, абсолютно счастливый, обещал. Мы договорились встретиться через два часа. Вечер был более чем прекрасный. Все парни мне показались хорошими, интеллигентными и девушками. И девушки неразвязанными и довольно милыми. Все было весело и прилично. Проведя вечер вместе с Лией, я испытал новые чувства, неведомые прежде. Я понял, что это пришла любовь. Столь славная, захватывающие все помыслы и такое волнующее чувство. Мы стали встречаться. Через несколько дней после нашей первой встречи Лей позвонила мне и сказала, что ей нужна моя помощь. Она объяснила, что у нее срочное и очень важное дело. Нужно отвезти пакет к проходящему поезду, но она сейчас находится в больнице с подругой, у которой сильные боли в боку, и врачи обследуют ее». Она просила меня приехать в больницу и забрать пакет, чтобы вместо нее доставить его на вокзал. «Конечно, как ты, Семен, понимаешь, я был рад исполнить любую ее просьбу. Чтобы быть кратким, скажу, что я взял пакет из ее рук» у входа в приемное отделение больницы. Она назвала номер поезда и вагона. Ли сказала, что поезд стоит 10 минут. «Мне нужно было подойти к вагону, а все остальное совсем несложно. Девушка по имени Светлана будет стоять у вагона и ждать меня». Я бросился выполнять поручение. Явившись на вокзал за 10 минут до прихода поезда, я сразу отыскал нужный перрон и стал ждать. Счет вагонов был с главы поезда, и я приблизительно вычислил, где может остановиться нужный мне вагон. Все совершилось быстро. Поезд остановился, вышла девушка, и я, спросив ее имя и услышав в ответ Светлана, подал ей пакет. Вдруг ко мне подошли двое в штатском и взяли меня под руки. То же произошло и со Светланой. Дальше было все словно в детективе. Нас отвели в вокзальное отделение милиции». «Сюда же доставили понятых. Я узнал, что в пакете была большая партия наркотика. Так я оказался замешанным в преступной деятельности наркодилеров. Чтобы быть кратким, остальное скажу в нескольких словах. Отец нанял адвоката, который оказался христианином. Около года шло расследование этого дела». И все это время, находясь под следствием, я имел замечательного мудрого адвоката. Он познакомил меня с Библией, откуда я узнал о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Петр Петрович, мой адвокат, объяснял мне Писание и наставлял в библейской истине. Я покаялся, открыл свое сердце и посвятил всю свою жизнь Господу. На суде Петр Петрович Блистательно отстоял мою невиновность и случайную причастность к этому делу. Я был освобожден в зале суда. Теперь я исполняю свое обещание, служу моему Господу и стараюсь сделать для людей то, что сделал для меня Петр Петрович. Так вот, Семен, тогда я не знал своего пути. Я шел вслепую, не представляю, что меня ждет впереди». «Священное Писание, то есть Библия, открыла мне единственно верный путь, на котором нет и никогда не будет преступлений. Это не просто дорога или что-то в этом роде. Этот путь – сам Бог». Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». Семён остановил говорящего с поднятием руки, как это делается в школе, когда возникает вопрос к учителю – Из всего, что вы мне рассказали, я уснил, что все вы сводите к Богу. Всякие методы хороши, только бы еще одного дурака сделать баптистом. О, Семен, ты не прав. Мы таких целей не ставим. Это было бы нечестно. А нечестность никак не умещается на узком христианском пути. Христос ненавидит всякий грех. Путь, который предлагает Иисус, абсолютно чист – потому что Бог свят. Вот почему не получится ни у кого идти этим безгрешным путем, если не знает Бога и Его святой сущности. Бог открывается человеку только через Иисуса Христа. Позволь мне задать тебе простой вопрос. Семен кивнул. «Тебе-то самому нравится твоя жизнь?» «А что моя жизнь? Я никому не мешаю. Если мне никто не мешает, живу себе и все». «Нормально мне. Тогда я по-другому поставлю свой вопрос», – продолжил Саша. «Скажи, Семен, кому хорошо от того, что ты живешь на этой земле? Твоему сыну или твоей бабушке? Тебе хоть кто-нибудь когда-нибудь спасибо сказал? Ты когда-нибудь по-настоящему радовался от сделанного кому-то добра? Кого ты любишь? Кем дорожишь? Оглянись!» Что ты видишь на том пути, который уже прошел?» Семен покусывал губу, слушая череду Сашных вопросов, и не мог ни за что ухватиться, чтобы дать ответ, который бы прозвучал правдиво и убедительно. «Молчишь. Сказать нечего. А знаешь почему? Потому что Господь испытывает сейчас твое сердце. Тебе нечем возразить Ему». Он, сердцеведец, нам ты, может, и нашел бы, что сказать, но всезнающему Богу тебе сказать нечего, Семен. Ты похвалился, мол, все у тебя нормально. Не так, думаю, не видишь ты своего погибельного состояния, потому что не идешь к свету. А что можно разглядеть во тьме? Тьма твоя только Иисусом и просветится. Мы же можем тебе только указать на Спасителя. Не к Баптистам мы тебя зовем, а к Иисусу. Вот такие дела, Семен, серьезные дела. И решение за тобой остается. Саша замолчал, выжидая, что ответит Семен. В комнате зависла тишина. Семен ерзал на стуле, не желая согласиться с убеждающими доводами своих серьезных оппонентов. Его раздражение рвалось наружу. Как ты помнишь, Семен, мы начали наш разговор с загадочного рисунка. Потом ты прочел один библейский стих. Можешь повторить его или хотя бы передать смысл стиха? Семен опустил голову, стараясь воскресить прочитанный в памяти, и неуверенно ответил, там о мудром человеке говорится и о пути, кажется, да, точно, о пути вверх. «Но я не могу процитировать». Саша улыбнулся. «Смотри, помнит!» «Так вот, как стать мудрым?» «Как ты думаешь, Семен?» Семен пожал плечами. «Кто его знает? Учиться, наверное, нужно. Грызть науки, как у нас в интернате воспитатели говорили. Мудрость и знания — это разные вещи. Мудрость приходит к человеку не от накопительства знаний, — вступил в разговор Дима. «Послушай, как Библия говорит». Начало мудрости, страх Господень. И еще, кто нашел меня, мудрость, то есть тот нашел жизнь. Настоящая жизнь, как считает сам жизнедатель Господь, только и начинает открываться, когда человек приобретает страх Господень, который заключается в том, чтобы ненавидеть зло. Зло. А кто же любит зло? Я не люблю. Семен, словно за соломинку, ухватился за возможность реабилитировать себя. Сколько себя помню, всегда против зла боролся, с самого детства. «Пусть так, Семен. Я не буду спорить с тобой, только опять вопрос задам. А ты уверен в том, что хорошо понимаешь, что есть зло, а что есть добро? Вот объясни, обман. Это добро или зло? Бранная речь, гордость, хитрость. Что это, добро или зло?» «Смотря в каких обстоятельствах!» – с нотками обиды в голосе ответил Семен. «Видишь ли, друг, дорогой, есть свет и есть тьма. Между ними существует целая пропасть, и во всех обстоятельствах они остаются светом и тьмою. Все, что я перечислил выше, есть зло. Не зная Божьего определения зла и добра, невозможно поступать правильно в жизни» обязательно заблудишься вот поэтому нужен человеку тот кто в совершенстве свят и изначально определил свою абсолютную божественную норму морали для человека когда человек по незнанию или поневерили избирает свой противный богу путь то сам себя лишает счастья и делает несчастными других людей «Значит, вы сделали вывод, что я негодяй и всем от меня плохо?» «Этот вывод ты делаешь. Мы и такого не говорили, Семен». Семен поднялся и зашагал по комнатке, делая по три-четыре шага назад и вперед. Остановившись напротив Саши, он выразительно подытожил. «Спасибо, братики. Так, кажется, вас бабуль называет. Науку вашу я переварить должен». А пока честь имею». Вставая со стула, Дима извлек из кармана блокнот и, что-то размашисто написав на нем, вырвал лист и подал Семену. «Семен, это мой номер телефона. Сохрани его в любое. Слышишь, в любое время мы рады с тобой встретиться вновь. Звони, когда почувствуешь нужду в этом. И будь благословен». Пожав влажную руку Семёна, ребята простились и вышли из дома. Солнце склонялось к своему закату. Несостоявшийся праздник. Когда нам плохо, мы думаем, а где-то кому-то хорошо. Когда нам хорошо, мы редко думаем, где-то кому-то плохо. Василий Шукшин Аля хлопотала на кухне. Готовила настоящий узбекский плов. Лиза играла в детской комнатке с соседской девочкой Настей. На свой день рождения она получила подарок, который сама выбрала. Две большие книжки с картинками для раскраски цветные карандаши. И сейчас девочки раскрашивали картинки и играли с куклами, которые принесла настенька. После встречи с пастором церкви прошло полгода. Аля так и не пошла к пресвитеру для продолжения разговора, хотя внутри много раз чувствовала побуждение сделать это. она никак не могла решиться на коренной поворот в своей жизни, внутри ее, Шла труднопреодолимая борьба. Она думала, размышляла, вновь и вновь возвращалась к разговору с Олегом Владимировичем, мысленно возражала и соглашалась, и, наконец, решила сделать серьезный шаг к примирению с матерью Вадима. С самого утра, проводив мужа на работу, Аля перебирала возможные варианты своего плана сближения со свекровью – Она мысленно называла ее «мама». Обращалась к ней с просьбой посмотреть за Лизой, пока сама сходит. Придумывала, куда бы сходить, потом отметала этот вариант. Переходила к другому. Остановилась она на внезапно открывшейся ей мысли. «Завтра ее памятный день, день крещения, день обручения с небесным другом». Вот мы и прославим и поблагодарим Господа всем семейством. Радостно вспыхнула она от светлой мысли и начала готовить любимое праздничное блюдо. А вдруг она уйдет куда-нибудь? Нужно уже сейчас сказать ей об этом. Бывали дни, когда Аля не виделась с Леди Викторовной целый день, хотя они жили через стенку. Они обе избегали одна другую, испытывая все более углубляющуюся неприязнь друг к дружке. «Вот сейчас промою рис и пойду», — убеждала себя Аля. Склонившись над чашкой с рисом, она медленно перебирала рисинки руками, смывая с них крахмал, а стук ее сердца тревожно отзывался в ее разуме. «А может быть лучше, если Вадим позовет ее?» Но другая мысль неназойливо побуждала. «Это тебе нужно сделать самой. В этом шаге – начало твоей победы!» Аля медлила. Страх сковывал ее, и решимость, блекнув, отступала. Промыв рис с особой тщательностью, Аля заглянула в казан. Мясо красиво подрумянилось. Аппетитный запах баранины приятно защекотал ноздри. И Аля отметила про себя. Так пахнет мясо настоящего барашка, травкой степной кормленного. Отменный плов получится. Все, я пошла. Выйдя во двор, Аля вошла в маленький коридор на половине свекрови и остановилась перед входной дверью. Постучаться и сказать одно-два предложения. «Это быстро! Ну же, Аля, иди!» Сама себя подстёгивала она. Отяжелевшей рукой Аля постучала в дверь, но сама не услышала стука. Зволнованная, с колотящимся сердцем, она машинально потянула на себя дверь и, переступив невысокий порожек, очутилась в комнатке, в которой уже так давно не была. Почти ничего не замечая вокруг, она увидела... Лидию Викторовну, сидящую в кресле с вязанием. Оторвав взгляд от работы, Лидия Викторовна с удивлением уставилась на вошедшую невестку. Поджав губы и не моргая, она смотрела на Алю, видимо, тоже не совсем понимая происходящее. Молчание затягивалось. Аля, словно выйдя из литургического сна, начала говорить, осознавая, что не может сконцентрироваться на своей речи, и она получается беспорядочной. «У меня сегодня... То есть я хочу вас пригласить к нам на ужин. Сегодня исполняется семь лет со дня моего крещения». Лидия Викторовна опустила свое вязание на колени, Сняла очки и втянула в себя воздух. Аля увидела, как крылья ее носа приподнялись, и в глазах метнулись искорки возмущения. «А где твое приветствие?» И что? У меня нет имени, что ты выкаешь мне?» «Ужин у тебя? Семь лет со дня крещения?» Но честь разговаривать со старшими и чему только тебя учили в твоем интернате. С каждым словом слетающим с уст Лидии Викторовны Аля вздрагивала. Ей казалось, что это вовсе не слова, а маленькие острые камешки вонзаются в ее тело и ранят его. И тут произошло страшное. Аля подошла почти вплотную к Лидии Викторовне и с ужасом услышала свой ответ. «Вы, вы жестокая и грубая женщина. Я пришла к вам с одним желанием, желанием мира. Но вы всегда все портите. Вы сделали меня несчастной. Вы разрушили, разграбили все мои чувства. У меня язык не поворачивается обращаться к вам. Вы всюду разбрызгиваете свой змеиный яд». Аля повернулась и, хлопнув дверью, выбежала вон. Во дворе она остановилась, мгновенно подумав, что девочки не должны увидеть ее в таком состоянии гнева и отчаяния. Она обогнула дом и зашла под навес, где стояла поленица, прислонилась к ней и дала волю слезам. Ей было и больно, и стыдно. Вся радость от предвкушения праздничного ужина исчезла. Но главное, она опять не выдержала духовный экзамен, проиграла битву своей скоропалительной реакцией, позволила дерзко говорить с матерью Вадима, «Как же все у меня нескладно и плохо! Вон Вера тоже живет со свекровью, так не нарадуется! Говорит чудесно у нее мамочка, и у Светы тоже все хорошо, а у меня только одни ссоры до да слезы!» Горькая моя долюшка от самого рождения. Аля плакала, плакала, горько и долго. Все ее тело сотрясалось в конвульсиях душевной боли и жгучей обиды. Сразу после того, как Аля выплеснула в последних словах все свое возмущение и, захлопнув дверь, скрылась с глаз, Лидия Викторовна Даже не могла до конца осознать ее слова, но они снова и снова звучали в ее ушах, словно давая возможность хорошо вникнуть в сказанной невесткой. Душевно потрясенная Лидия Викторовна, машинально перебирая вязание, потянула нитку и стала наматывать ее на клубок, при этом взгляд ее застыл на двери, из которой только несколько мгновений вышла Аля. Мысли ее перегоняя, одна-другую стучали в виски, покрытые седыми прядями. Вот и заслужила на старости лет такую похвалу. Вспомнив последнюю Алину фразу, вслух проговорила Лидия Викторовна. И, очнувшись от своего голоса, только теперь заметила, что распускает свое недельное вязание пухового платка. Горечи услышанного присоединилась горечь увиденного, и с ее ресниц сорвалась невольная слеза. Сдинув очки на лоб, Лидия Викторовна встала, бросив почти совсем распущенное вязание в кресло и прошла к столу, где стоял графин с водой. Налив на ладонь прохладной воды, она омыла свое пылающее лицо. «Неужели я на самом деле жестокая и грубая женщина?» Как такое можно сказать обо мне? Я ведь и мухи не обижала. Всю свою жизнь посвятила сыну, чтобы вырастить доброго парня. Достался он этой. И вместо благодарности теперь получила такую словесную пощечину. В сердцах рожал бы в себя все больше, подумала Лидия Викторовна, стоя у окна, за которым цвели белые георгины. Она вспомнила, что ее соседка Клавдия несколько дней назад восхищалась красотой этих белых ароматных созданий. И вдруг новая мысль пролетела в ее голове. Она ухватилась за нее и, взяв ножницы, решительно вышла во двор и, срезав несколько белоснежных георгин, направилась к соседке. Войдя во двор, Лидия услышала Клавин зазывной голос – Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, И увидел ее в загончике для курей. Доброго дня, Клавушка. Все своими редкостными несушками налюбоваться не можешь. Да и впрям какие красавицы. А я вот к тебе с разговором непростым. День действительно добрый, Лида. Слава Господу. Каждый день милость его обновляется над нашей матушкой землею. А я вижу, ты своей любимой на срезала. Что так? Да так, срезала и все. Тебе подарить захотелось. Поставь в вазу и любуйся. Аромат от них по всей комнате разольется. Приняв цветы и благодарно улыбаясь, Клавдия вдохнула их нежный аромат и, пропуская Лидию вперед, гостеприимно произнесла «Добро пожаловать в дом, сестра!» «С миром пришла, с миром принимаю!» Поставив вазу с цветами на журнальном столике, Клавдия указала Лидии на диван и сама села рядом. «Может, чай с мятой заварить? У меня минеральный найдется. Припекает сегодня. Что тебе, Лида?» Приподнимаясь с дивана, спросил Клавдия. «Ничего не хочу. Да ты не суетись. Я вопрос тебе хочу задать. Вот у тебя дочка и сын тоже свои семьи имеют. Как ты с ними уживаешься? Ну, со снохой и с зятем». Лидия опустила глаза, и Клавдия заметила, как подрагивали на коленях ее тронутые артритом пальцы. «Да что мне уживаться с ними? Слово странное-то подобрала Лида. Они ж дети мои. Благословляю их и радуюсь, что Господа любят и друг друга любят. Церковь для них, что семья родная, а внуков мне каких славных Господь подарил. Одно слово «довольство они мое земное». Каждой молитве Господа за них благодарю. Как вижу, у тебя опять случилась неприятность какая». «Не знаю, как и сказать». Лидия вздохнула. Зашла ко мне она, ну, Вадимкина Аля, и слова такие наговорила. Горько мне. Неужели я заслуживаю такого обращения? «А, Клава, а зачем заходила? Вы ж, как известно, давно не общаетесь» и что вам не живется дружно а лида не общаемся а что общаться не любит меня сноха а ты лида любишь ее сколько раз ты за нее бога благодарила благодарила за что ж благодарить она же в дом мой такой только раздор принесла а сегодня назвала меня змеей благодарить за нее еще да недостойна она Клавдия будто не слышала тирады Лидии, спокойно продолжала. «Вадим-то, сын твой, счастлив с ней. А что еще нужно?» «А благодарное сердце всегда найдет, за что Богу сказать спасибо. Благословлять нужно ближних-то, Лида. Благословение печали не приносит. Помнишь, Слово Божие так говорит? Стало быть, опять выходит, я виновата. Ну, спасибо, Клавдия!» шла, только сердечную боль добавила. Лида, ты ж христианка. чего же нет у тебя радости и довольства? Клавдия взяла с полки книгу. Я сейчас читаю об Исааке Сирине. Христианский писатель, жил он в VII веке. Много писал о благочестии и духовном совершенстве. Вот послушай, как он сказал о чистоте сердца. Как-то Исаака Сирина спросили... «Каким образом узнает человек, что сердце его достигло чистоты?» Старец ответил, «Когда считает всех людей добрыми, и никто не кажется ему нечистым и оскверненным, тогда он поистине чист сердцем». «Ветишь, да, чистый сердцем, других не судят. А ведь Алю я помню, когда она только пришла в дом молитвы и крещение принимала, светилась девчонка». А сейчас хмурые ходят. Подумай, почему? Да и ты сама, какой певуней была. Стихи такие мудрые рассказывала. Всем о Спасителе говорила. Ни одна поездка с благовестием без тебя не проходила. Задай вопрос себе. Почему все не так теперь? В отлучение уже три года ходишь. В Доме Божьем все реже появляешься. С Господом нужно сердечно поговорить, Лида. Ох, как нужно! Вот ты говоришь, что тебе плохо. А поставь себя на место Али. Девочка материнской ласки не видела. Без заботы выросла родительской. Виновата она в этом, что ли? Почему ты не взлюбила ее? Если она в твои представления не умещается, так это не значит, что она плохая. Ты не обижайся, что я тебе-то это говорю. Мы ведь плохо знаем самих себя. Только чужими глазами можно увидеть свои недостатки». Я тебе это с любовью говорю. Искренне желаю тебе снова радость Божию испытать. Нужно нам учиться прощать Лида, прощать других. Непростое дело. Но важное очень. Без прощения не получится настоящего христианства. Ведь через Христово прощение нас и Отец Небесный принимает. А мы что? Разве не Его последователи? Не так ли и нам нужно поступать? Лидия... Слушала длинную речь Клавы, где-то во внутреннем своем человеке, понимая, что все она правильно говорит, но упрямое чувство самолюбия заслоняло ее доброе желание согласиться с Клавдией и принять ее честное и доброе обличение. Два разных мира боролись в ее сердце. Мир Божий, тихий и светлый, влек ее к принятию этой божественной истины и другой от плоти и врага ее души, враждебной и назойливой, восставал против всякого благоразумия. Клавдия видела духовную борьбу, которая отражалась на лице Лидии, этом зеркале человеческой души. Лида, я понимаю, что совсем нелегко победить себя, но это самая лучшая победа, которую мы как христиане можем и должны достигать каждый день в своей жизни. Молитва помогает нам преодолевать чуждый огонь в нашем сердце. Давай вместе помолимся. Лидия, немного замешкавшись, поднялась, и Клава внутренне обрадовалась, решив, что Лида согласилась помолиться вместе. «Нет, я сама как-нибудь помолюсь. Сейчас я не могу». «Не получится. Я пойду, у меня что-то голова разболелась». Говоря это, Лидия шла к выходу, не поднимая глаз от пола. Все лицо ее горело и во рту пересохло, словно она немалое время проработала у раскаленной печи. Сказанные Клавдией слова достигли цели и начали тревожить совесть Лидии. Поиск. Счастье. «Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться. Бойтесь того, что она так и не начнется». Джон Ньюмен, проповедник Англиканской церкви. В палате было душно. Эта палата была самой большой в больнице, расположенной в женской колонии строгого режима. Здесь стояло десять коек. Только две из них были аккуратно заправлены. Пациенток уже выписали. На одной кровати, расположенной у самого окна, металась в бреду молодая женщина. У нее была высокая температура. Колечки ее темных волос прилипли к лбу». Она, не открывая глаз, время от времени пыталась облизнуть сухие губы, с которых слетало едва уловимое слово «пить». У ее кровати на низкой тумбочке стоял стакан с водой, но женщина, то ли не зная об этом, то ли не имея силы, не пользовалась им. Этой страдающей плотью больной была Валя. Женская бригада после рабочей смены решила отремонтировать старое хозяйственное помещение, в которое начальство колонии решило открыть тренировочный зал для заключенных. Женщины поддержали это начинание. Они согласились из собственной зарплаты откладывать на тренажеры, чтобы быстрее реализовать возможность скорого открытия спортзала. Работая по несколько часов на студенном ветру, Валя очень сильно замерзла и простудилась. Уже третий день она находилась здесь, и врачи боролись с тяжелым воспалением легким, которое угрожало ее жизни. Медсестра появлялась в палате только когда нужно было сделать укол. И больные помогали тем, что кто был очень слаб и не мог ходить. Время от времени к Вале, с трудом встав с постели, подходила другая больная, поднимала сброшенное одеяло и смачивала обметанные герпесом губы тяжелобольной. Вот и сейчас к кровати, где лежала Валя, подошла женщина лет сорока-сорока пяти, находившаяся на лечении по причине гипертонического криза, и, наклонившись над ней, прислушалась. «Димочка мой, иди ко мне, маленький!» «Дима!» — шептала в бредовом забытье Валя, протягивая руки к кому-то невидимому. «Эй, ты кого зовешь?» — подошедшая тронула Валю за плечо. «Нет здесь никакого, Димы. Открой глаза-то, смотри. Это я, Тося». Валя с трудом разомкнула веки и затуманенным взором скользнула по Тосиному лицу, не узнавая ее. «Валюха, ты в больнице, и здесь нет никаких маленьких Димок. Поняла?» Тебе что-то чудится-то?» Валя отмахнулась от нее, едва приподняв руку и снова опустив ее на кровать. Закрыла глаза, и Тося увидела, как из-под ресницы показалась крупная слеза и скатилась по щеке на подушку. «Вот, попей лучше. У тебя температура большая, горишь ты вся, бедолага. Ну ничего, выкарабкаешься, думаю. Глотай, ну уже глотай!» — приказывал Тося, поднося стакан с водой к губам Вали. Наконец Вали сделала глотательное движение и снова открыла глаза. «Я что, умру? Скажи мне правду!» Вполне осознанно спросила она и, не в силах держать глаза открытыми, снова прикрыла веки. «Ты не думай о смерти и не бойся, поняла? Ты еще девка молодая, жить должна». Подотожила Тося и, проведя ладонью по вальному лбу, покрытому испариной, посмотрела на свою влажную ладонь. Пот пошел. Мокрый ты вся. Это хорошо. Переодеть бы тебя. Я сейчас медичку кликну. Потерпи, не спи. Поняла? Через несколько минут вошла санитарка с сорочкой и переодела Валю. Следом за ней явилась медсестра с термометром и шприцем. Сделав укол и измерив температуру, Она утешительно произнесла, «Думаю, кризис миновал, не волнуйся, все будет хорошо, постарайся заснуть, во сне силы копятся». А в это время в лекторском зале собралось почти все временное население колонии, ждали гостей. В колонии всегда наступало оживление, когда сообщалось, что с волей едут гости. Вот и сейчас было объявлено, что женскую колонию посетит семейная пара, посвятившая себя на служении в местах лишения свободы. Женщины разного возраста, но все одетые в одинаковое синего цвета ситцевые платья, уже заняли места и в ожидании шумно общались друг с дружкой. Лекторский зал был довольно просторный и светлый. На стенах были развешаны яркие картины с красивыми видами природы. По обеим сторонам сцены стояли большие глиняные вазы с живыми цветами. Все здесь было, как в хороших домах культуры, за исключением одного. Этот зал находился за колючей проволокой, которая держала находившихся здесь обитательниц вне свободы. Когда в зал вошли мужчина с большой дорожной сумкой и его спутница с гитарой, все присутствующие смолкли и любопытными взглядами проводили их на сцену. Поставив свои вещи и сняв верхнюю одежду, гости перемолвились друг с другом несколькими фразами. Потом они вместе прошли вперед, и мужчина обратился с необычным приветствием к залу. «Мир вам, дорогие женщины! Просим у вас извинения за небольшое опоздание. Наш старенький газик сломался, и хотя время, потраченное на его ремонт, было недолгим, мы все-таки почти на полчаса приехали позже. Сразу скажу вам, что мы не артисты, как было слышно из рядов, когда мы вошли. Я Антон и моя жена Аня – простые смертные люди». Мы женаты уже два года, и наш семейный союз основан на обоюдном и очень серьезном и радостном решении посвятить свою жизнь служению тем, кто по разным причинам находится в заключении и разлучен со своими родными. «Что это за служение?» – спросите вы. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, Аня споет вам одну песню, которая помогла ей. Впрочем, пусть она сама вам расскажет об этом». Аня взяла гитару и, сойдя по ступенькам в зал, широко улыбнулась и обратилась к слушательницам. «Милые подруги, мы с мужем всегда испытываем большое вдохновение, отправляясь в очередную поездку. Поверьте, это так радостно встречаться с людьми, которым может, можешь принести утешение и надежду. Мне в прошлом месяце исполнилось 29 лет. 12 из них я провела в зоне с короткими на воле промежутками. В самом начале я говорю об этом лишь с одной целью, чтобы вам было ясно, я очень хорошо понимаю ваши чувства, ваше состояние, потому что сама прошла через это все. И это бы снова и снова повторялось в моей жизни, если бы не случилось со мной то, о чем я вам буду петь и говорить». Сейчас я спою вам песню, которая в свое время проникла в мое и сердце, осветив его черноту светом любви. Тот момент навсегда стал мне дорогим, потому в моей жизни произошел крутой поворот. Аня прикоснулась к струнам, и они нежно зазвучали. Взяв несколько аккордов, она запела «Поднимается солнце» раскинув лучи золотые, получив повеление светить всем, и добрым, и злым, наклонились колосья, зерном молодым налитые, став богатым убранством привольных полей и долин. Как прекрасны картины земной, мирно льющейся жизни, все творил на планете создатель весьма хорошо, Но сегодня тревожат нас скорбные мысли от как же нам, в ком же нам успокоиться бедной душой. В зале стояла тишина, слова песни красивым альтом устремлялись к сердцам слушательниц и обращались к их разуму. На лицах женщин отражались самые разные чувства. Кто-то был сосредоточенно серьезен, внимая словам, кто-то с нескрываемым интересом смотрел на поющую, кто-то, опустив взор долу, погрузился в свои неведомые для других размышления. Антон внимательно наблюдал за лицами женщин. В своей внутренней радости он не заметил ни одного скептического взгляда. Песня, должно быть, нравилась всем. Тем временем Аня пела припев, мастерски перебирая струны тонкими и длинными пальцами, извлекала трогающие душу звуки. «Я пою о любви» не закатной, а любви, что на землю сходила, в ней сияние всех зорь и закатов, только в ней животворная сила. Антон продолжал обводить взглядом зал. В третьем ряду он заметил женщину, по щеке которой скатилась слеза, потом другая, но она словно не замечала этого, выразительными глазами смотрела на поющую. Это была Рита». Ее чуткая красоте душа живо представила картины, передаваемые словами песни. Мелодия оживляла их, и нежный альт Аниного голоса воскрешал в памяти Риты, оставшиеся в прошлом, но дорогие ее сердцу мгновения. Аня пела последний куплет «Божья верность и милость, и Божье долготерпение» человеческой плоти на грешной земле родились. В Божьем Сыне Святом снизошло к нам благое прощение На Голгофе за нас кровь и пот. В горьких муках лились. В свете звезд голубых, в дуновении теплых ветров, В ласки вешних дождей и в душистой траве на лугах Благовествует нам незакатная Божья любовь. Как ее не принять, не ответить ей нежностью? Как? Песня заканчивалась вопросом, который звучал каждому человеческому сердцу. Последний аккорд был высоким, взвился вверх, и гитара смолкла, оставив звенящую тишину в зале. Аня, сама погруженная в содержание песни, некоторое время оставалась безмолвной. Глаза ее, устремленные в зал, лучились теплым светом. Пауза затягивалась, и из рядов стали раздаваться отдельные аплодисменты. Аня подняла руку. «Аплодисментов не нужно. Я пела песню своего сердца, песню своей благодарной души». Теперь вы понимаете, что Антон и я служим нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу. И к вам мы пришли, чтобы поделиться тем реальным, ненадуманным счастьем, которое получили от нашего Небесного Отца. По залу побежал шепоток, перерастающий в гул. Сразу нельзя было понять, был ли этот нарастающий шум одобрительным. Но вот раздался один голос, и следом другой, третий. «Этого только нам не хватало! Вы что, баптисты?» «Ой, девочки, дожилась я! Меня и к Богу!» И вот уже весь зал гудел, словно улей. Не обращая никакого внимания на ожидающих тишину Антона и Аню, женщины что-то доказывали одна другой, как вдруг раздался пронзительный свисток дежурного администратора, призывая заключенных к тишине и порядку. Шум сник. Этот воспитательный сигнал зечки знали очень хорошо». Аня сразу же воспользовалась наступившей тишиной и, обращаясь к залу, выразительно произнесла «Милые женщины, ваша реакция вполне обычна. Позвольте мне рассказать вам одну притчу. Это такой маленький рассказ с большим смыслом. Рассказ о нас с вами, или, вернее, о каждом из нас в отдельности». Итак, человек жил на земле, искал счастье пережил много неудач и погряз в больших проблемах. Устав от шума и многолюдия, он ушел, ушел в поле и, оставшись наедине с собой, обратив свой взор в высокое голубое небо, прошептал «Господи, поговори со мною!» И луговые травы запели, но человек не слышал. Тогда он громко вскричал «Поговори со мною, Господи!» И гром с молнией прокатился по небу, но человек не слышал. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой, человек оглянулся кругом и сказал «Господи, позволь мне увидеть Тебя». И звезды засияли ярко, но человек не видел. Прошло время, и в один очень грустный для него день человек вскричал снова «Бог, покажи мне видение!» И новая жизнь была рождена весной. Но человек этого не замечал. Человек плакал в отчаянии. «Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что Ты здесь!» И после этого Господь спустился и дотронулся до его плеча. Но человек смахнул с плеча бабочку и ушел прочь. Аня тронула струны гитары, и по залу полились звуки. Они передавали состояние человеческой души, исполненной печали. Казалось, гитара плачет. Зал безмолвствовал. Когда отзвучали последние отрывистые аккорды, Аня, прикрыв ладонью струны, разом оборвала мелодию и, обращаясь к слушательницам, трогательно произнесла «Вы когда-нибудь...» Задумывались, дорогие мои, что легкий ветерок, ласкающий ваше лицо, распустившаяся в поле ромашка, утренняя песня жаворонка, весенний капель с крыши вашего дома, бабочка на вашем плече, все это посылается вам, любящим Творцом, святым, Всевышним Богом, чтобы привлечь ваше внимание, дать вам повод остановиться и задуматься, и, наконец, осознать, что всемогущий Бог в своей великой любви к человеку сотворил все это для нашего с вами счастья. Кто из вас не искал счастья? Я искала И мой безрассудный поиск привел меня к двенадцатилетнему лишению свободы и радости. Господь Бог имеет для каждого из нас свои самые лучшие намерения. Только Он знает, что тебе и мне принесет счастье, истинное счастье. И если ты и я не будем соответствовать Его верховному замыслу, мы никогда не обретем счастья. Он создал нас для себя. Мы можем спорить и не соглашаться, и это будет не в нашу пользу. Из-за своего упрямого невежества человечество остается в глубокой греховной тьме и не спешит к свету, чтобы видеть свои пороки и избавиться от них». Но есть прекрасная возможность, есть выход из любого тупика, потому что есть тот, кто любит человека и желает ему помочь. Имя ему – Иисус Христос. Аня посмотрела на Антона, который стоял уже с ней рядом. Он держал в руках открытую Библию. Антон сделал легкий кивок головой и продолжил разговор с залом. Бог послал Своего Сына на землю, чтобы люди могли узнать истинный и единственный путь возвращения к Нему, аня уже назвала вам Его имя. Однажды Господь Иисус шел в город Иерихон. Один человек сидел у дороги, просил милостыню. Он был слепой. Он уже слышал об Иисусе, который творил чудеса, исцеляя людей. И теперь ему предоставлялась такая чудесная возможность. Иисус проходит рядом, и слепой закричал, «Иисус, помилуй меня!» Но люди, окружающие его, заставляли молчать. Слепой же еще громче кричал, «Помилуй меня!» Иисус велел привести слепого и спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» И слепой ответил ему, «Учитель, чтобы мне...» Прозреть. Как вы думаете? Что ответил Господь слепому? Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И слепой прозрел, тотчас прозрел, так говорит эта книга Библия, которую дал нам людям сам Бог. Каждый из нас носит позорное имя грешник. Каждый. И не только здесь, в этой зоне, но и там, на воле, Бог объявил все человечество падшим и погибшим. Мы все слепцы, сидящие у дороги, не имеющие надежды, грешники с порочными сердцами, но вот по дороге идет Иисус. Он может и хочет сделать тебя зрячим. Хочешь ли этого ты? Женщины переглядывались, заговорили одна с другой, по залу пополз шепоток, перерастающий в шум. А кто может собственно знать, что эту книгу дал сам Бог? Может все это враки? Раздался откуда-то из середины зала грубоватый, прокуренный голос. Точно. И кто Бога-то видел? «Баснописца сочинили! Ха-ха-ха! Пустобрехи!» Новая реплика огласила зал. И вот уже загудел, словно улей многоголосый зал. Не обращая внимания на Антона и Аню, женщины что-то доказывали одна другой, выкрикивали свои мнения и насмешки в адрес Бога и Библии. Вдруг женщина, сидящая в третьем ряду, встала и пошла сцене. Поднявшись по ступеням, она повернулась к залу и обвела его взглядом. Потом что-то сказала Антону и Ане. Шум в зале сменился удивлением, когда она начала говорить. «Меня зовут Рита. Да вы знаете меня. Я решилась выйти сюда по той причине, что больше не могу молчать». «И не хочу!» Вот тут кто-то выкрикнул, что Бога вовсе и нет, что это все враки. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Не спешите делать выводы, глупые выводы. Если бы не было Бога, и тебя бы не было, и меня уже давно бы не было. Бог исцелил мою смертельную болезнь, Он совершил это после того, как я отвернулась от Него. Он действительно любит каждого человека. Я выросла в христианской семье, была членом церкви, читала и неплохо знала Библию, но слишком много о себе возомнила, захотела прославиться, стать известной и избрала себе свою дорожку». Я уехала из дома и стала жить по своим желаниям. Я искала счастье во славе, но его там нет. Потом я искала счастье в деньгах, но и там его нет. Сегодня я среди вас. Это результат моего личного избрания. Я никого не виню, кроме себя. И вот такую меня Бог любит. Он не оставил меня. Он пришел со мной сюда, в эту тюрьму. Он здесь и сейчас. И через этих чужих людей он говорит нам о своей любви. Не надо выкрикивать неразумные мысли, лучше помолчать и подумать. У меня было время подумать много времени. Теперь я знаю точно, что счастье в Боге, И каждый из вас, Бог, не безразличен. Это мы сами не позволяем Ему сделать нас счастливыми. И последнее, мы можем прожить жизнь в своем ослином упрямстве и умереть, так и не познав жизнь. Но я сделала свой выбор. Выбор, к которому шла таким окольным, унизительным путем по своей вине. «Всем вам говорю, что возвращаюсь к Богу». Обернувшись к Антону и Ане, Рита с дрожью в голосе, но громко и отчетливо произнесла «И вам спасибо за такой светлый и добрый вечер! Пусть благословит вас Господь с небес!» Рита вернулась на свое место в полной тишине. Антон и Аня провожали ее благодарным взглядом, вознося Божьей премудрости сердечное поклонение».